Как можно было ожидать, Уинни сразу ухватился за эту затею. Тут кроются отличные возможности. Наверное, он увидел в ней путь к свободе, к новой жизни. И у них с Роной снова все изменилось. Потому что Уинни решил, Рона в этом новом деле будет ему очень полезно. Его финансовые мечты с ее помощью воплотятся в жизнь. Понятно, что Рона с радостью согласилась. «Уинни уедет из Нью-Йорка, значит, все опасности, которые здесь таятся, исчезнут, и ей будет спокойнее». Недолго думая, они махнули в Орегон, построили там бунгала, купили автомобиль и, совмещая приятное с полезным, разъезжали по окрестностям, занимаясь разработкой и продажей участков». Но потом я узнал, что настоящий успех на этом поприще пришел не столько к Вине, сколько к Ронни. Несколько лет спустя мне об этом рассказал Дональд, брат Винни. С первой минуты именно она проявила недюжинные способности, грамотно оценивала участки, толково их развивала и продавала, вообще ловко вела бизнес». Но на восточном побережье были денежные мешки, которым требовалось доказать. Вложить деньги они должны именно сюда. Вот оно, поле деятельности для Уини. Потому что дар убеждения, как когда-то сказал мне его брат, это просто фирменный знак Уинни. Но именно это и беспокоило Рону больше всего. Значит, чтобы распорядиться участками, Он будет ездить в Нью-Йорк, а она останется на Западе и снова будет нервничать? Ведь в Нью-Йорке это литераторша. Да и прочих соблазнов в этом огромном городе хоть отбавляй. В его полном распоряжении будет их квартира. Истина, разумеется, была банальной. Любовь, если она и существовала, прошла. Во всяком случае исчезли рычаги влияния, позволявшие Ронни держать при себе искателя счастья без гроша за душой. Мало того, Уинни наладил связи с нью-йоркскими богачами. Я узнал об этом, потому что однажды столкнулся с ним в кругу любителей проводить время на побережье Лонг-Айленда, в Кленков и Ойстер-Бэй. Брокеры, банкиры, светские львы, Тут водились большие деньги. И еще, как я вскоре узнал и даже увидел собственными глазами, в те дни я был на подъеме и много с кем общался, Уинни уже пристроился к молодой и очаровательной вдове миллионера. Познакомившись с ним, она нашла его восхитительным, каким он во многих отношениях и был, особенно, когда ему благоволила судьба. Потом мы встретились снова, и он сразу взялся рассказывать мне о своем новом, многообещающем начинании. «Это ведь, так сказать, прямая дорога к богатству. Он готов взять меня в долю, нужны только деньги. Но где я их возьму?» «А как Рона?» – спросил я. «Рона? Да замечательно, просто цветет, лучше не бывает. Всей душой увлечена их новым предприятием». «Все здесь бросила, чтобы поехать туда и развивать бизнес. Когда Рона за что-то возьмется, ей нет равных. Ты же знаешь Рону». «Да, я хорошо знал Рону, и уини тоже». «Неважно, преуспел я или нет, увы, пока не преуспел, он с удовольствием возьмет меня в долю, выделит мне 10 или 15 акров, никакой аренды брать с меня не будет, разве что самую малость». Но скоро пойдут деньги от продажи участков, и долг будет погашен. Но, вспомнив Рону и ее отношение ко мне, я предпочел отказаться. Теперь о вдовушке. Молодая, быстрая, остроумная, хорошенькая, само добродушие. «Бедная Рона», — подумал я, — «жизнь бросает ее по ухабам». Если я что-то понимаю в человеческой природе, эта молодая особа заберет у тебя Уини и привяжет к себе, потому что она обаятельнее тебя, состоятельнее, занимает прочное положение в обществе и вхожа в круг людей, в которые Уини будет счастлив влиться». Он был как никогда в своей тарелке на верандах и лужайках этих домов на Лонг-Айленде — куда в поисках новых знакомств и возможностей его приводила новая фаворитка. В то лето я и сам был вхож в этот круг. Чем эта история закончилась, я впоследствии узнал от брата Уини. С орегонским предприятием Уинни и Рона расстались. Уинни, поддавшись чарам молодой вдовы, Рону давно бросил, В конце концов, она дала ему развод, и теперь он с прекрасной вдовушкой живет то на Лонг-Айленде, то в Нью-Йорке или Лондоне. Как я выяснил, из-за всего этого Дональд и Уинни изрядно повздорили. Когда Уинни уехал, Дональд хотел было съездить в Нью-Йорк, встретиться с Уинни и по возможности все вернуть к прежнему, потому что состояние Роны, как он сказал, было ужасным. Ее жизнь пошла прахом. Но, как он вскоре выяснил, новая пассия Уинни необычайно красива и привлекательна. И едва ли, не без грусти заметил Дональд, Уинни стоит винить. К женщинам его всегда тянуло, они его интересовали. А если женщина еще и умница, что же теперь его за это стрелять? Арона, хоть он и восхищается ею, и сочувствует ей, удержать Уини просто не в силах. Она умна и практична, но у нее нет светского блеска. К тому же, когда она повстречала Уини, он был много моложе, и в те времена она значила для него гораздо больше, чем сегодня. Как и женщины, деньги всегда будили у Уини интерес. Он размышлял о том, как они могут ему помочь в жизни но больше его интересовали все-таки женщины. Это ясно как божий день. И вот на его пути оказалась умная особа с деньгами, а поскольку сам он талантом делать или сохранять деньги не обладал, он понял, как деньги, интересные ему женщины, могут повлиять на его судьбу. Они дадут им обоим свободу. Ездить куда захочется – действовать по своему усмотрению, просто жить в свое удовольствие, но обязательно вместе. И судьбоносное решение он принял не потому, что хотел загробастать деньги. Ему нужна была свобода, чтобы сделать жизнь лучше и веселее. И другая женщина, так поразившая его воображение. «Хорошо, а что же Рона? Что с Роной?» Ах да, Рона, бедняжка, печальная история, что тут скажешь, очень печальная. Ведь Рона — человек традиционных ценностей, пусть и не всегда высоконравственных, и любовь, как, впрочем, и брак, для нее святое. По происхождению ирландка она умела биться за свое, как она это понимала, или хотя бы за то, что должно ей принадлежать по праву или велению свыше поэтому она не умела проигрывать. Да, у ирландцев с этим бывают сложности. Хуже того, она обожала уини была от него совершенно без ума. Вспоминая то время, Дональд сказал просто чудо, что она не лишила себя жизни. Однажды ему даже показалось, что она на это решилась, но об этом чуть позже. Тут в разговоре с Дональдом я вспомнил, Еще бы мне не вспомнить, время, когда Уинни вернулся на восточное побережье и познакомился с этой госпожой, назовем ее Ангелом. Уинни как раз перед этим написал брату, что мы восстановили прежние отношения. Так или иначе, Уинни тогда начал поговаривать, что хочет осесть в Нью-Йорке. Рона сразу помрачнела, впала в меланхолию и Уинья по ее просьбе ненадолго вернулся в Регон. Но вскоре дела снова позвали его в Нью-Йорк. Ему удалось найти там людей со средствами, они собираются покупать их участки. Тогда и Рона была довольна его финансовыми достижениями. Но, услышав о госпоже Ангел или просто заподозрив, что она есть, Рона стала настаивать на том, чтобы уини вернулся в Регон, Если нет, она бросит свои важные дела в Орегоне и поедет за ним. Это предложение шло вразрез с обязанностями, какие она взяла на себя, чтобы обеспечить себе и Уинни особые права и привилегии в их новом предприятии. В результате Уини на какое-то время вернулся. Дальше, разумеется, перебранки, ссоры. Пропало письмо ошибки, доставленные не ему на дом, а в контору, видимо, как полагал Дональд, письмо от госпожи Ангел. Письмо от дьявола не возымело бы большего эффекта. Рона дулась на Уине целый месяц, не появлялась в конторе, а Уинни ходил как в воду опущенный, погруженный в себя. Ему было явно не до работы, а у Рона, как он сказал, хандра, но причины не объяснил. Потом однажды собрал чемодан и, видимо, не ставя в известность трону, отправился в Нью-Йорк, и она поехала за ним. Наступил период относительного примирения, они вместе вернулись в Орегон и несколько месяцев обитали в краю яблок. Потом интерес к участкам возник у кого-то в Сан-Франциско, и Уинни поехал туда. Но затишье длилось недолго. Их союз, как говорится, дышал на наладан. Вместо того, чтобы из Сан-Франциско вернуться в Орегон, Уинни направил стопы прямиком в Нью-Йорк. оттуда написал Роне, и она, видимо, окончательно поняла. Удержать его она просто не в силах, и этой западной саге пришел конец. Тогда же Дональд получил письмо от Уинни с признанием, мол, он влюбился, и Рона ему в тягость. Он, может, и будет представлять интересы яблочной корпорации в Нью-Йорке, но на Запад не вернется и жить с Роной больше не будет. Какой в этом смысл? Оба в браке несчастливы. Еще до знакомства с госпожой Ангел он жаждал свободы, но ему было жаль Рону, он ей благодарен за все, что она для него сделала, поэтому не разрывал отношения. Но час пробил. Ему очень жаль. Он надеется, что Рона даст ему развод. Какой ей резон упираться? Если что, он поедет в Неваду, там разводят по заявлению одной из сторон. В конце концов, объяснил Дональд, через полгода молчания она уступила и дала ему развод. Мечты рассеялись как дым, по крайней мере, мечты Роны. После того, как Винни исчез и пришло это злополучное письмо, ее словно выжили. Жизнь потеряла смысл. По словам Дональда, после их короткой поездки в Нью-Йорк и последующего воссоединения, она воспрянула духом и работала с большой отдачей. Но потом это письмо, о котором Дональд тогда не знал, и она вдруг перестала ходить на работу и исполнять свои обязанности. Ни слова даже своим стенографисткам, и те обратились к Дональду. Он решил навестить ее дома. Внутри гробовая тишина. уини написал ему позже, и Дональд подумал, что она поехала за ним в Сан-Франциско, а потом и в Нью-Йорк. Но местный агент по продаже билетов был другого мнения, да и машина ее стояла на месте. Через неделю она позвонила Дональду из дома. Она никуда не уезжала, просто болела. «Может быть, он зайдет?» Он согласился, но застал, по его словам, восковую фигуру. «Да, Уинни уехал. Между ними все кончено». Теперь сомнений нет, пытаться его вернуть она не будет. Сейчас она хочет одного – освободиться от всех обязательств, что связывают ее с яблочным бизнесом. Ее акции, дом, все прочее – продать. Она уедет и никому не скажет, куда именно. Всеми вопросами по продаже ее собственности займется местный банк, Потом, еще на неделю, если я правильно помню его рассказ, она снова заперлась в своем бунгало, ни с кем не общаясь, а потом кто-то увидел, как она внезапно уехала. Но перед этим одна о многом говорящая трогательная нота. На третий или четвертый день ее второго затворничества Дональд как-то вечером подошел к ее двери, и несколько раз постучал, но ответа не было. Минуту он стоял в задумчивости. И вдруг услышал поначалу совсем негромкий, потом более внятный звук шагов в комнате на втором этаже. Это, как он понял, была спальня Роны Уини В ней Уинни держал свои книги, бумаги, чемоданы, там стоял его рабочий стол. И вот она ходила по этой комнате часами со своего места, Дональд слышал ее шаги. Туда-сюда, туда-сюда, вдоль и поперек этой старой комнаты. «Эти шаги», — сказал он с неподдельным волнением, «раньше мне и в голову не приходило, что в шагах может быть столько смысла и печали, будто там привидение поселилось». Я потом долго не мог простить Уини, хотя прекрасно знаю, как мало любой из нас ответственен за поступки, какие мы совершаем по велению души. Давайте еще раз вернемся к Уини. Иногда я встречал его с новой женой, там, где собирается цвет общества. Еще несколько лет он лучился оптимизмом и веселостью, а потом что-то произошло но здесь об этом не стоит. «Наконец-то», — говорил он мне, — «у него есть все нужные условия, и мы много чем можем заняться, например, писать пьесы». Я лишь улыбнулся про себя, хотя одну книгу он точно мог написать, и ее небольшая часть изложена здесь. Теперь о Роне. Однажды, через три года после того, как Уинни ее оставил, Я узнала от Дональда, она нашла прибежище в некой религиозной обители в Южной Калифорнии, куда сбегают от мирских забот те, кому здорово досталось от жизни, кто ищет уединение и для души, и для тела». Без влияния римской католической церкви тут не обошлось. А потом, без малого уже семь лет как прошло, Я искал нужного мне человека и заглянул в справочник Нью-Йорка. И вот в разделе Стенографистки и машинистки я наткнулся на адрес хорошо известного здания неподалеку от Уолл-стрит. Вот что я прочитал. Госпожа Уинфилд Власто. Перепечатка судебных документов. Стенография в суде. Стенография на конференциях. Перепечатка коммерческих материалов, оформление бумаг, размножение документов. Я не мог поверить своим глазам, не знал, что и думать. Но пойти туда и выяснить истину у меня так и не хватило духу. А все-таки, если это она, разве не это занятие она по-настоящему любила? Но вернуться к нему через десять лет и с какими воспоминаниями